Глава сороковая. От коньяка слегка повело. Хотя я выпил, казалось бы, всего ничего. Тело сделалось легким, а голова пустой. Видно, придется ехать домой и поспать хотя бы пару часиков. Пока ждал такси, спустился на улицу, чтобы проветриться. Ощутил странное. Чутье охотника, которое до сих пор оставалось обостренным после трансмутации, уловило слабое излучение темной энергии, доносившейся из подвала дознавателей. Геор уже привык не обращать внимания на подобные вещи, но сейчас его настиг приступ ненависти такой силы, что мускулы скрутили болезненные судороги. «Убить! Убить!» надрывалось подсознание. «Твари! Твари! Твари!» Волны ненависти просто захлёстывали. Рука сама потянулась к оголовью меча. Геор не снял экипировку. Не оставляло ощущение, что она может пригодиться в любой момент. Геор изнутри до крови прикусил щеку, надеясь вернуть ясность мыслей. «Да что со мной такое?» Пряный привкус коньяка во рту сделался горьким. Полынь и рута. Неужели Маковцев его отравил? Нет, он наливал из одной бутылки и выпил вместе с ним. Так что за хрень творится? К счастью, подъехало такси, и непримиримые голоса в голове, требующие расправы над нечистью, Несколько поутихли. Думай, думай. И вдруг возник в памяти конференц-зал. Очередная скучная пятиминутка. Почти все ряды пустуют. Георг по обыкновению уткнулся в телефон и листает ленту Инстаграм в полухо слушая выступающих. Вот к экрану подходит мастер-алхимик, включает презентацию и представляет очередное изобретение отдела. Зелье, названное Берсерк. Рассказывает, захлебываясь от восторга, что новинка делает охотников неустрашимыми, нечувствительными к боли и практически неуязвимыми. Однако у снадобья есть и слабая сторона. Ненависть затмевает разум. «Но самое приятное в этом деле», — алхимик заговорщицки подмигивает собравшимся, «что лучше всего настойка взаимодействует с алкоголем». Несколько капель на бутылку, и любая нечисть вам нипочем. Вот спасибо, — угрюмо подумал Геор начальнике. Удружил. Удивился про себя. Неужели Маковцев решил, что Геор собирается сегодня сражаться с нечистью? Поморщился при мысли о том, что при таком раскладе допросить да создание ночи не получится. Включится берсерк, и несчастная тварь даже пикнуть не успеет. Только бы Кася не вздумала появиться. Вечер, похоже, на смарку. Придется отсыпаться до утра. Поднялся в пустую квартиру и неожиданно почувствовал себя в ней гостем. Может быть, это его последний день здесь? Георг старался не думать об Алене, но предательские мысли сами лезли в голову. Неужели она так быстро его забыла? Может быть, все слова о любви были притворством? Почему бы не подыграть тому, кто приютил и кормит? Нет, нет, Алена не обманывала. Он бы понял это. Точно понял бы, усмехнулся лукавый голос в голове. А может, рад был обмануться? Георг задавил себе сомнения. В любом случае, он-то насчет своих чувств не врал. И все, что хотел сейчас, увидеть Сереглазу банши, Баньши хотя бы один последний раз. На ужин решил перекусить бутербродами. После выпитых зелий в желудке сделалось муторно. Нож соскочил и раскроил палец теперь уже левой руки, которой Геор придерживал хлеб. Охотник выругался, глядя, как кровь капает на продукты, но даже не удивился. — А можно как-то одним махом с этим покончить? — спросил он в пустоту, подняв лицо к потолку. Не резать хвост по частям. Хотелось бы только потянуть до завтра, а там я в полном вашем распоряжении. Ответа, конечно, не последовало. Геор чувствовал, что смертельно, нечеловечески устал. Всё время приходилось быть на чеку. Спасибо реакции охотника, которая выручила не один раз, но когда-нибудь бдительность притупится, он и так-то почти на грани. Он до сих пор не снял ни наручней, ни ремней. Вот только едва ли они помогут. «Интересно, на меня не рухнет потолок, пока я сплю?» — подумал он, усмехнувшись. А потом понял, что все равно никак не сможет повлиять на события. И как-то сразу успокоился. В стекло ударил камешек. Снова мальчишки расшалились или непутевый ухажер перепутал окно. Геор хмыкнул, представив лицо несчастного влюбленного, когда вместо прелестницы тут увидит физиономию Геора с рассеченным лбом, стянутым швами. Через некоторое время камешек ударил снова. Придется все-таки разочаровать бедолагу, а мальчишки, если это они, разбегутся сами. Откусывая от кособокого бутерброда, кое-как отхватил кусок хлеба, покалеченной рукой, Геор выглянул во двор. Пальцы, дрогнув, разжались. И хлеб, и ломоть колбасы с веточкой укропа упали на пол. У березы стояла Алена и смотрела на окно Геора. Личико печальное и задумчивое. Глаза серые, как дым над костром. — Алена! Алена! Нет, так не услышит. Геор дернул на себя деревянную рассохшуюся раму, пачкая алом и морщась от боли. — Алена, стой! Свежий воздух ворвался в щель и принес с собой не только запах улицы, ароматы цветущей черемухи и шум на детской площадке. Дворовые мальчишки играли в футбол. Геору показалось, что он даже отсюда ощутил запах дождя и леса. А еще... «Тварь! Тварь!» — отозвалось в подсознании. «Убить!» Нет, только не сейчас. Гёр не знал, что отразилось на его лице, но Алёнка, зябко обхватив плечи руками, отвернулась и быстро зашагала прочь. Алёнушка, нет, он сильнее, чем та дрянь, которая поил его маковцев. Алёне нечего опасаться. Пока хрупкая фигурка не скрылась из глаз, ринулся к двери, три лестничных пролета одолел за секунды, раненое бедро жгло раскаленным железом, так что на последних ступенях Георг споткнулся и едва ли не кубурем покатился вниз, расшиб локоть и колено. Да плевать! Ее не было во дворе. Взгляд Геора метался, ища пепельную пушистую косу. Стоял теплый апрельский вечер, на улице высыпали жители окрестных домов, оккупировали скамейки, прогуливались вдоль подъездов. Ребятня всех возрастов с криками и смехом носилась вокруг родителей. Алена исчезла. Георг зажмурился, зажал уши ладонями, из всех чувств оставляя только чутье охотника, сейчас обостренная до предела, и ощутил ее. Тонкую ниточку, тянущуюся от баньши. Ниточка истончалась, таяла. Георг поспешил вперед. Его шатало из стороны в сторону. Словно слепой он натыкался на кусты и скамейки. Глаза приоткрывал только на мгновение, опасаясь потерять связь. «Наркоман — Наркоман! — неслось в спину. — Обкурился. Вы наружу его посмотрите. Да как таких земля носит? А что у него за спиной? Меч? Да позвоните кто-нибудь уже в полицию. На проспекте, куда вскоре вышел Геор, след сделался четче. Охотник поспешил вперед, обратившись в тень. Казалось, что он вот-вот настигнет Алену. Еще шаг, еще рывок, но она ускользала снова и снова. Пришла к нему девочка, а он опять напугал. Геору хотелось орать в голос. Ниточка натянулась и лопнула, как будто Алена провалилась сквозь землю. Только что была рядом И вот ее нет. Нигде нет. Геор закрутился на месте, втягивая носом воздух, как гончая. Прохожие шарахались от дикого зраненного мужчины в странном обмундировании. Что же теперь? Домой? Но Геора вдруг обуяло упрямство, перемешанное со злостью. Никуда он не пойдет. Костьми ляжет, но разыщет Алену сегодня. Он пошел туда, где чутье охотника засекло баньши перед тем, как она исчезла. Проспект пересекала узкая улочка, заканчивающаяся тупиком. С фасадов полуразрушенных зданий сползла краска, окна, заколоченные досками, словно бельмами, подслеповато косились на редких прохожих. Заброшенные, пустые дома. Георгий не знал, что в этой части города их так много, и дома все старые. Маленькие особняки с лепниной, с портиками. Их бы отремонтировать, туристов можно было бы водить. Куда только мэр смотрит. Не успел додумать мысль до конца, потому что на крыльце обветшавшего особняка его ожидала нечисть.